Ухтомский послушно взял сверток, сбросил плотную ткань и достал из потемневших от времени кожаных ножен легкий клинок из темного неизвестного металла. Костяная рукоять была сделана, казалось, специально для узкой тонкой руки князя. Значит, в штыковую улыбнулся он. Это дело. Натхары молчали. Ухтомский несколько раз махнул мечом в воздухе, пробуя оружие. Гургунг-эр надвигался, словно гора. Его короткие квадратные клешни неспеша поднимались, на бесформенных ладонях медленно вырастали кривые пальцы с черными изогнутыми когтями. Ухтомский оглянулся. Чудовище прижимало их к стене. Проход, которым они прошли, исчез. Но на другой стороне зала темнело черное отверстие второго выхода. Вдоль стены, крикнул он, не оборачиваясь, к выходу! Уходите по тоннелю, Анг! Возьмите оружие! Дхары переглянулись. Анг поднял с пола автомат, но ни он, ни Лхаст не сдвинулись с места. «Выполнять!» В голосе князя прозвенел металл. Ткары переглянулись и стали медленно пробираться вдоль стены. Ухтумский держал меч двумя руками, медленно вращая лезвием. Гуркунг-Р был уже близко. Черные когти тянулись к Виктору, но в движениях чудовища чувствовалась неуверенность. «Так...» Стал слух рассуждать ухтомский, медленно поводя мечом. «Дотянуться не дотянешься, а лапы коротки, сударь. Значит, главное не дать прижать себя к стене». Звук, собственно, голоса подбодрил. Князь сделал быстрый выпад, ударив клинком по когтистой лапе. Меч отскочил, и Виктор с трудом удержал его в руках. Казалось, он ударил по каменной глыбе. Из пасти гургунг эра послышался салнисткий утробный рык чудовище взмахнуло лапами, пытаясь отбросить противника к стене. Князь отскочил, поднырнул под самыми когтями монстра и, оказавшись сбоку, ударил снова. Клинок скользнул по черной шкуре, высекая искры. Виктор еле успел отскочить, а Гургунг-Эр с неожиданным проворством развернулся и шагнул вперед. Вновь послышался рык, и два глаза на плоском черном лице начали медленно открываться. Третий, посадил бы, оставался закрытым. Нус, господин Ви пробормотал Виктор, уклоняясь от черных когтей и продолжая вращать мечом. «Включаем прожектора?» Гургун Хэр вновь открыл клыкастую пасть. Теперь он не рычал, ревел, сотрясая каменные своды. Звук был физически ощутим. На мгновение Томского прижало к полу. Он резко выпрямился и взгляд его встретился с горящим белым огнем глазами Гургун Хэра первую секунду Виктору показалось, что он ослеп. Не глядя, сделал выпад, стараясь не подпустить врага. Меч ударился о что-то твердое, но штабс-капитан ничего не замечал, не в силах оторвать взор от слепящего света. Через мгновение он понял, что видит. Вместо черного чудища перед ним сияла пустота, в центре которой клубилось что-то темное и бесформенное. Но вот из хаоса соткался тугой черный узел. Миг... И он распрямился черной змеей с горящими красными глазами. Маленькая треугольная голова дергалась то вправо, то влево. Узкое тело сплеталось кольцами. Князь понял, что Аспид сейчас прыгнет. На какой-то миг ощутил ужас, но ужас тут и сменился злостью. Ухтомский прикинул расстояние, чуть подался назад и, закрыв глаза, вслепую ударил черным мечом туда, где была голова Аспида. Клинок уткнулся во что-то твердое, но это была не поверхность камня. Послышался отчаянный, полный боли и тоски вой. Виктор открыл глаза. Бургунхер Хэр стоял совсем рядом. Страшные лапы с черными когтями тянулись вперед, но чудовище не двигалось. Черный меч глубоко вошел в грудь монстра как раз слева, где у людей бьется сердце. «Попал», — понял Виктор. «А как же змея?» «Однако». Удивляться было некогда. Кургун Хэр стал валиться в он был тяжел, словно глыба гранита, но Виктор стоял ровно, держа двумя руками рукоять черного меча. Вой стих, и Ухтомский увидел, как гаснет белый огонь в глазах чудища, а века третьего глаза начинает мелко дрожать. И вот глаза погасли, но тут открылся третий, на лбу. Он горел темно-красным пламенем, словно наполненный кипящей кровью. На мгновение Виктору показалось, что кто-то, скрывшийся за черной шкурой, шлет ему прощальное проклятие. Но это продолжалось лишь какой-то миг. Кровавый глаз закрылся, по коже пробежали глубокие трещины с рваными краями. Секунда, и черный меч вырвался из распадавшегося тела. Гургунг-эр исчез, груда камней обрушилась прямо под ноги ухтомского. Чудовище обратилось в твердь, из которой вышло. Ставс-капитан перевел дух и опустил сразу ставший тяжелым Бхата-Ак. Невыносимо хотелось курить. — Вы убили его, Гекхен! Лхаст уже стоял рядом с ужасом и восторгом, глядя на рассыпавшиеся камни. — Вы победили подземную смерть! Вы... — Полно! — вздохнул в томске отдавая меч Ткару. — Эки, скажу вам, бред! Внезапно он замер. В глубине тоннеля отчетливо прогремела автоматная очередь. Затем автоматы ударили снова. Послышался глухой разрыв гранаты. Где-то неподалеку шел бой. «Вперед, господа!» Ухтомский выхватил у Анха автомат и бросился к проходу. Уже у самого входа в тоннель он оглянулся. Груда камней исчезла, а там, где минуту назад была глухая скала, вновь темнело черное отверстие. Тоннель становился все шире. Вдали уже был виден свет. Поначалу Виктору показалось, что это осветит солнце. Но вскоре он понял, что ошибся. Свет был и ярко-голубой, не походивший ни на что виденное ранее. Голубое зарево приближалось, и одновременно все слышнее остановились звуки стрельбы. «Стой!» – скомандовал Виктор. Затем подождал, пока восстановится дыхание, и осторожно выглянул из-за угла. Еще один зал, но совсем другой. Ни каменных колонн, ни жутковатых статуй. Ровные стены возносились на огромную высоту. Каменный пол тускло поблескивал полированным серым рамором. На другой стороне, напротив входа в тоннель, винились вырубленные в скале ступени, уходившие высоко вверх. Все это Виктор заметил уже после. В первую секунду он смотрел только на то, что было в центре. Из круглого колодца, обложенного по краям белым металлом, вырвался ровный столб голубого света, яркий, но не слепящий глаза. Он, выйдя из недр земли, поднимался в вверх полупрозрачной голубой колонной и терялся где-то под сводами. Свет переливался, голубые отблески падали на стены, и казалось, что в зале звучит негромкая светлая мелодия. Но времени любоваться чудом не было. У колодца стоял на рак цемпо, трое яртов заслоняли его, стреляя из краткоствольных автоматов куда-то вверх, в сторону каменной лестницы. Чуть впереди на мраморном полу корчились двое пятнистых. Еще один стоял рядом с Наракцемпо, автомат был заброшен за спину, руки сжимали большой черный цилиндр. Скантер понял Ухтомский, — «а кто же там наверху?» Ярты стреляли без перерыва, останавливались лишь для того, чтобы вставить новые магазины. Огонь со стороны лестницы постепенно стихал. Ярты, продолжая вести огонь, начали медленно передвигаться по каменным ступеням. Автомат ухтомского ударил внезапно. Один из пятнистых рухнул с простреленным черепом, двое других обернулись. На Виктора смотрелись страшные мертвые лица с пустыми, тусклыми глазами. Ярд с черным футляром по-прежнему не двигался. Ухтомский нажал на спуск, автомат дал короткую очередь и замолчал. Ухтомский сплюнул с досады, полез в подсумок за последним магазином. «Не надо, Гекхен!» Лхаст расправил широкие плечи и неспешно вышел на середину тоннеля. Теперь очередь наша. Дхары стали плечом к плечу. Ярты на мгновение замешкались, затем столы повернулись в их сторону. Анх резко махнул рукой. Один из автоматов звонко ударился о камень. Ярт отскочил, но под невидимым ударом лхаста рухнул на пол. Еще один удар заставил попятиться невозмутимого на рак цемпо. Пятнистый с трудом приподнялся. Поднял с пола оружие, но тут сверху ударила длинная очередь. В то меткая пуля пробила Ярту сердце. Нарак Цемпо что-то тихо сказал тому, кто держал скантер. Пятнистый передал черный цилиндр Кото, а сам сорвал с плеча автомат. Анг взмахнул рукой. Тело Ярта, прокатившись по гладкому полу, беззвучно рухнуло в колодец. На мгновение синяя колонна дрогнула, но тут же вновь заструилась ввысь. Последний бандит успел поднять автомат. Пули просвистели над головой Лхаста, но в следующую секунду оружие уже лежало на полу, а Ярд едва держался на ногах, шатаясь под незримыми ударами. Наконец он поскользнулся и рухнул. Лхаст недобро усмехнулся, высоко поднял сцепленные руки и резко их опустил. Тело Ярда дернулось, по камню потекла густая кровь. Виктор покачал головой. Голова бандита была не просто разбита, раздавлена словно под тяжестью многотонной глыбы. Ухтомский, не торопясь, вышел из тоннеля, держа автомат на изготовку. Нарак Цимпо не двигался, лишь слегка повернул голову. Его узкие глаза бесстрастно смотрели на штаб капитана. Сверху, с высоты каменной лестницы, послышался радостный вопль и стук шагов. Скантер. Негромко прогрел Виктор, протягивая руку. Нарак Цимпо не сдвинулся с места. «Скантор!» Ухтонский не боялся обхода и был почему-то уверен, что тот не посмеет спорить. Наракцемпо зашипел, взгляд блеснул ненавистью, но рука уже протягивала черный кутляр. Виктор вырвал, вырвал тяжелый цилиндр и поспешил отскочить в сторону. «Я уйду», — тихо прогрел Наракцемпо, — «а ты, дхарский бастард, останешься здесь». Он дернул правой рукой, худые пальцы задвигались, медленно сжимаясь и Томский почувствовал, как что-то острое врезалось ему прямо в грудь. Невидимый клиня вдавливались между ребер, кожа лопнула, под комбинезоном застойлась кровь. Виктор зашатался, но устоял. «Я тоже знаю ваши тхарские фокусы», — Наракцемполь скривил губы в злобной усмешке, вновь сжал пальцы. «Умри, последний князь Ухтомский!» Кровь лила потоком. В глазах потемнело, но внезапно Виктор почувствовал, что невидимые клиня исчезли. Ракцимпо, зашатавшись, стал пятиться. Ухтомский оглянулся на Тхаров, но те застыли, устремив взгляды к подножию камня на лестнице. Там стоял высокий чернобородый парень в старой штормовке, из-под которой виднелся потертый зеленый свитер. На шее болтался автомат, металлические зубы блестели у мрачной усмешки. Правая рука была поднята ладонью к хото. «Ты — хранитель!» — прохрепел Наракцемпо, и в голосе его слышался ужас. «Почему? Почему ты вернулся? Кто отпустил тебя? А может, еще и анкету заполнить, козел?» Стальные зубы блеснули, парень легко взмахнул рукой. Наракцемпо попятился, оступился и с диким воплем рухнул в колодец. Голубая волна взметнулась ввысь. Зал на миг заполнился холодным, кипящим пламенем. «Спасибо, сударь!» – задыхаясь, в Ухтонский, бессило опускаясь на холодный камень. Натхары уже были рядом. Анх растягивал окровавленный комбинезон, Алхаст медленно водил сжатой ладонью над раной. Буль постепенно стихал. «Может, перевязать?» Парень в штормовке достал из кармана индивидуальный пакет и подошел поближе. «Здорово же вас этот чурка!» «Кто вы?» – выдохнул Хтомский, все еще не понимая, откуда пришла помощь. «Семен я из Южно-Крымской экспедиции. Да мы виделись». Сверху загремели шаги. По лестнице сбежал другой бородач пониже ростом, в такой же штормовке и с большим черным пистолетом в руке. Ухтомский вспомнил. Этих двоих привели под конвоем, и Клюс отправил их куда-то в сторону горного склона. «Живы?» поинтересовался парень с пистолетом. «Ну-ка, Рида! Вы князь Ухтомский? Я Валерий. Николай обо мне, наверное, рассказывал. А это Серега Семин. Нас Николай послал к западному выходу. Вы как раз вовремя, у нас патроны кончились». Лхаст осторожно притонулся к кране, и Виктор почувствовал, что кровотечение прекратилось. Дхар выпрямился и коротко поклонился. Анг последовал его примеру. «Мы приветствуем хранителя племени. Энах Сергей! — Да чего там? — Сёбин скривился. — Это вы, мужики, им врезали. Просто с этим гадом у меня свой расчет. — Ты мне ничего не говорил, — поразился бородатый самарец. — Откуда ты его знаешь? — Знаю. Деда моего сгубил, сволочь. Они украли голубое пламя, так пусть в нем купаются. — Еще раз спасибо, господа. Ухтомский встал глубоко вздохнул. — Удар с тыла у вас вышел отменный. «Значит, это скантер?» Штабс-капитан осторожно потрогал черный цилиндр. Внезапно его охватило странное сухое тепло. По коже застроилась энергия, а по рукавам, обгоревшего, покрытого пятнами крови комбинезона, поползло холодное невесомое пламя. «Постойте», — вмешался Валерий, — «маникирил что-то рассказывал. Господин Ухтомский, у вас есть свой скантер, правда?» Виктор кинул достал из нагрудного кармана маленький тяжелый диск. «Там на футляре замок. Поднесите его ближе!» Ухтомский повиновался. Послышался негромкий щелчок. Половинки цилиндра разошлись в стороны.